Фил Сойер до сих пор не произнес ни слова. «Дядя Морган еще раз» — громко хлопнул в ладоши, и тут Фил невинно спросил. «Ты хочешь поговорить о расширении нашей деятельности?» «Я думаю, что это наш путь. Я могу разложить все по пунктам и параграфам, но, Фил, не стоит этого делать. Просто вспомни, как это все было». «Пока мы не начали отправляться туда вместе, мы, конечно, можем сделать все сами, и так оно, наверное, и будет. Но что касается меня, то мне не хотелось бы снова походить на разжалованного офицера». «Продолжай», — сказал отец Джека. «Самолет», — сказал дядя Морган, — «подумай о самолетах». «Продолжай, продолжай, Морган». — У меня есть масса идей, которые, вероятно, еще не приходили тебе в голову. — Я всегда рад новым идеям, — сказал Морган, и снова голос его стал тусклым. — Хорошо. Мне кажется, надо быть предельно осторожным со всем, что мы там делаем, дорогой партнер. Мне кажется, что перемены, которые мы несем с собой, могут извернуться и укусить нас самих за задницу. Ничто не проходит без последствий, и некоторые из этих последствий могут оказаться не из приятных. — Например? — спросил Морган. — Например, война. — Это чепуха, Фил. Мы не видели ничего, если не считать э, блатцо. Именно его я и имею в виду. Что это? Простое совпадение? — Блатцо.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 как он сжимал кулаки, как хмурил брови, свой план. Затем, видимо, притворился, что Фил уговорил его. Под конец разговора, который припомнился 12-летнему Джеку Сойеру на полпути между Оутли, штат Нью-Йорк, и безымянной деревушкой в долинах, Морган казался не только убежденным доводами Фила, но и благодарным ему за те уроки, которые тот ему преподнес —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 «Ха -ха — Ага! — протянул дядя Морган. — Маленькие ножки да длинные ушки. Попался. — Что ты там делал, сынок? — спросил отец. Раздался шум отодвигаемых стульев. Собеседники встали. «У — Ух! — протянул Джек и поднялся на ноги. Ноги затекли и не слушались его. Он с трудом держался на них. Отец рассмеялся.